и дань выплачивалась в серебре, а не натуральным продуктом. В Новгороде в XIV и XV веках сбор налога, соответствовавшего дани, назывался черным бором. Первоначально, должно быть, его платили шкурами черных куниц. Такие платежи назывались черными, в отличие от платежей белым, серебром. Однако во времена правления Василия II Черный бор определялся в серебряных гривнах. Помимо дани существовал ряд других прямых налогов. Поплужное на севере Руси, посоха, было налогом на вспаханную землю. Поплужное происходит от слова плуг. Этот термин пришел в русский язык из немецкого. Сахой, откуда происходит Посуха на севере Руси называли легкий плуг. Таким образом, термины «поплужная» и «посуха» можно передать как «деньги с плуга». В связи с этим можно добавить, что исконное славянское слово для обозначения плуга «ралу» употребляли главным образом в Южной Руси. Действительно, в некоторых южных регионах «ралу» было единицей налогообложения в киевский период. Ям являлся особым налогом на содержание конно-почтовых станций. Еще один налог, упоминающийся в ханских ярлыках – война, военный или солдатский налог. По-видимому, его собирали в те годы, когда не вербовали рекрутов. И еще один налог в ярлыках называется пошлиной. Как Березин, так и Шпулер – толкует его в терминах монгольской системы налогообложения в Золотой Орде и других частях монгольской империи, как «калан». В самом прямом смысле «калан» – тюркское слово – являлся налогом на землю, но это слово употреблялось и в более широком значении, с дополнительным смысловым оттенком подчинения, «порабощение». Как мы увидим, в Западной Руси в монгольский и послемонгольский период существовала категория царских рабов, которые назывались каланными. Если мы допустим, что пошлина соотносится с каланом, мы сможем толковать ее как денежную плату вместо обязанности работать в качестве каланного. Однако четко не установлена идентичность пошлины и калана. Вдобавок к постоянным налогам ханы сохраняли за собой право, если считали необходимым, требовать дополнительный налог, известный как запрос. Он упоминается в ярлыках, а иногда и в летописях. Кроме того, когда князья Чингисиды и ханские посланники путешествовали по Руси, предполагалось, что русские будут делать им подарки, снабжать их пищей, фуражом для коней, а также обеспечивать лошадьми и повозками для передвижения. Основной налог с городов назывался тамга. Как на монгольском, так и на тюркском языках термин тамга обозначает эмблему, особенно эмблему клана, отсюда и клеймо, чтобы метить лошадей и другие виды собственности, принадлежащие клану. В качестве эмблемы администрации Тамга представляла собой рисунок на печати, а затем и саму печать, в особенности клеймо на поступающих в налог вещах. В Персии при Хулагу Тамга являлась основным сбором в количестве примерно 0,4% от капитала. Ежегодно предприниматели и купцы должны были платить 1 динар из каждых 240 динаров их капитала. Тамга платилась золотом или, по крайней мере, подсчитывалась в золоте. Наиболее богатые купцы, по русские гости, облагались налогом индивидуально. Купцы среднего достатка объединялись в ассоциации, которые служили единицами налогообложения. Со временем тамга приняла форму налога на оборот товаров и собиралась как таможенная пошлина. В современном русском языке таможня происходит от слова «тамга». Взимался также местный налог на товары «мыт». В Персии